Глава 4 Эрик крутил в руке кружку с теплым элем, не спеша делать очередной глоток. Он уставился на нее, словно пытаясь разглядеть в ней что-то, что ведомо только ему одному Вокруг царил привычный для подобных заведений гомон: пьяные крики, звон посуды, горячие споры. Но его внимание было сосредоточено только на одном человеке в сландере который сидел напротив, раскинувшись в кресле с видом человека, привыкшего к власти. И надо отдать ему должное, он ее получил. «В Лакарасе последнее время неспокойно», — негромко заметил Эрик, делая вид, что говорит о чем-то незначительном. «Городская стража стала работать слишком рьяно. Дороги патрулируются чаще, да и купцы, будь-то, почуяли свободу». Сландер хмыкнул, покосившись на него из-под тяжелых век. «Давно ли это стало тебя волновать?» – спросил он, покачиваясь в кресле. «Или ты переживаешь за честный труд разбойников?» Эрик усмехнулся. «Не о том речь. Но времена меняются. А некоторые...» Он сделал паузу, точно подбирая слова. «Некоторые за этими переменами не успевают». Сландер чуть приподнял бровь, неуловимо напрягшись. «Кого ты имеешь в виду?» Эрик откинулся на спинку стула, не торопясь отвечать. Он внимательно наблюдал за новым главой черных шакалов, ловя мельчайшие изменения в его выражении лица. Было ли это простое любопытство, или же Сландеры сам уже задумывался о том же? Ты ведь знал Гарата, когда он еще был никем? Наконец спросил он, отвечая вопросом на вопрос. Он был сильным человеком, умным, опасным. И что? Голос Сландера остался ровным, но в его глазах промелькнул интерес. Он и сейчас такой, поспешно произнес Эрик, делая глоток. Только вот занят теперь не тем, чем должен бы. Сландер некоторое время молчал, рассматривая его, затем склонился чуть ближе, словно бы обдумывая слова. Ты проверяешь меня, да, парень? Хочешь понять, что я об этом думаю? Эрик улыбнулся краем губ. А что ты об этом думаешь? Сландер не сразу ответил. Он молча посмотрел на Эрика, словно взвешивая каждое сказанное им слово. «Думаю...» – протянул он наконец. «Что если ты решил завести этот разговор, значит, у тебя есть на это причины». Эрик молчал, позволяя ему самому сделать выводы. «Гарат многое сделал для волчьей стаи», – продолжил Сландер. «Его уважают. Его боятся» немногие могут бросить ему вызов, но если ты говоришь что он занят не тем не значит ли это что ты считаешь что он стал слаб последние слова прозвучали достаточно резко почти как вызов словно бы Сландер хотел посмотреть как эрик на него отреагирует. я считаю что он слишком долго был у власти спокойно сказал эрик власть это не только сила но и бремя она давит «Держит человека в определенных рамках, не позволяя узреть истину. А если ты слеп, то рано или поздно его свергнут». Закончил за него Сландер и из-под я посмотрел на собеседника. Эрик сдержанно принял ответ главы черных шакалов, не подтверждая, но и не отрицая. «Если ты пытаешься мне что-то предложить», — добавил Сландер, — его голос стал чуть ниже. Он старался говорить так, чтобы его слышал только его собеседник. «То говори прямо. Я не люблю головоломки!» Эрик на мгновение задумался. Сландер не был человеком, которого можно просто подбить на переворот. Он слушал внимательно, но пока оставался настороженным. «Пока это просто размышления», — наконец произнес он. «Вопрос в другом. К чему они могут привести?» Сландер провел ладонью по краю стола, словно пытаясь тряхнуть невидимые крошки, но взгляд его оставался прикованным к Эрику. «Размышления!» – протянул он, подбирая следующие слова. «С них и начинается все. И новые пути, и падение тех, кто не успел вовремя понять, что их время закончилось». Он старался говорить непринужденно, даже небрежно, но при этом в голосе его отчетливо сквозила осторожность. Не страх, но явное предчувствие того, что этот разговор может завести куда-то дальше, чем могло показаться на первый взгляд. И в то же время он прекрасно понимал, что этот разговор смертельно опасен. Эрик слушал, не перебивая, позволяя собеседнику закончить свою мысль. Гарат был легендой. Сландер разжал пальцы и забарабанил ими по столу. Но даже для них приходит время, когда стоит уступить свое место другим. Затем он приблизился к Эрику, и его голос стал еще тише. Хочешь понять, на чьей я стороне, парень? Губы Эрика тронула легкая улыбка. Он продолжал смотреть, ни на миг не отводя взгляда от головы черных шакалов. Я хочу понять, насколько далеко ты готов зайти. Спокойно ответил он и сделал еще один глоток. На миг между ними повисла тишина. Тяжелая, почти осязаемая. «Вопрос не в том, к чему я готов», – произнес Сландер, – «а в том, кто готов сделать первый шаг». На какой-то миг показалось, что время застыло. Сландер и Эрик смотрели друг на друга, каждый ожидая следующего хода собеседника. Они оба прекрасно понимали, что ходят по тонкому льду, ведь любой из них мог передать весь этот разговор Гарату, и тогда для одного из них смерть покажется милосердием». Но прежде чем тишина успела перерасти в нечто большее, дверь таверны со скрипом распахнулась, и внутрь вбежал один из людей Эрика. Желистый парень с лихорадочным блеском в глазах. Он явно спешил, но, завидев командира, на мгновение замер, переводя дыхание. «Что еще?» – недовольно бросил Эрик, не любивший, когда его прерывают, тем более в такой важный момент. «Он вышел! Только что вышел!» Сбивчиво выпалил парень, бросая быстрый взгляд на Сландера, словно не зная, можно ли говорить при нем. «Кто?» Эрик оставался спокойным, но в нем уже сквозило раздражение. «В тихом углу! Только что! Человек в капюшоне! За спиной короб!» Эрик медленно выпрямился, его глаза на мгновение сузились. «Тот самый короб?» – нетерпеливо уточнил он. «Я видел его своими глазами!» Поспешно подтвердил подчиненный. «Он вышел и направился по восточным улочкам к воротам». «Он был один?» Продолжал расспрашивать Эрик. «Да, он был один», — согласно кивнул парень. «А что с троллем и остальными?» «После того, как человек с коробом ушел, они вернулись в таверну и до этого момента оставались там». Эрик тут же встал из-за стола и направился к выходу. Сландер молча последовал за ним, не забыв кинуть несколько монет на стол. Эрик задержался на пороге таверны, обдумывая дальнейшие шаги. Спешка могла все испортить. Человек с коробом может быть кем угодно, и грубая сила может не помочь. Здесь требовался другой подход. Он повернулся к Сландеру и чуть понизив голос сказал. Нам нужен тот, кто возьмет его тихо и не привлечет внимания. Я хочу поручить это Хлорику. Сландер внимательно посмотрел на него. Затем усмехнулся. «Магу?» «Да». Эрик выдержал паузу. «Он не слишком могущественный, но достаточно умелый, чтобы справиться с этим делом». «Хорошо. Наконец кивнул сландер. Мне выделить тебе людей?» «Да», — коротко ответил Эрик. «Трех человек будет достаточно. Нам нужна скорость, а не толпа, которая привлечет лишнее внимание». Сландер едва заметно махнул рукой, и к ним тут же подошел крепкий мужчина в черном одеянии с рубленными чертами лица и двумя ножами на поясе. Он был одним из тех воинов, кто постоянно сопровождал Сландера. «Возьмешь еще двоих!» – бросил ему Сландер. Тот лишь кивнул, не задавая лишних вопросов. Эрик задумчиво провел рукой по подбородку. Что-то в этой ситуации его настораживало. Он рассчитывал, что Кора останется в тихом углу что за него придется сразиться за всем этим сбродом а теперь выходит что некий человек в капюшоне просто забрал его и ушел все это выглядело странно слишком просто слишком показательно где хлорик обратился он к своему человеку на постоялом дворе сказал что будешь ждать там эрик кивнул пусть он проследит за этим человеком но без лишних действий мне нужно знать куда он направится И кто еще может выйти на его след?» «Ты думаешь, они хотят отвлечь нас?» — уточнил Сландер. «Я думаю, что короб могли показать специально, чтобы увести нас в другую сторону. И пока мы бросимся по ложному следу, они смогут уйти». Эрик перевел взгляд на троих бандитов. «Держитесь за Хлориком. Пусть он ведет вас, но не лезьте на рожон раньше времени. Ты тоже пойдешь с ними». Последние слова уже предназначались парню, который сообщил о неизвестном скоробом за плечами. Эрика не покидала чувство тревоги. Все происходило так, словно кто-то нарочно подталкивал их к этому шагу. Он не верил, что в коробе действительно находится фолиант. Это было бы слишком легко. И в то же время он не мог позволить себе пренебречь этим. Он медленно провел ладонью по лицу, от лба к подбородку, обдумывая происходящее. Если это уловка, то чей замысел они исполняют? Тех, кто действительно владеет фолиантом? Или же каких-то третьих игроков, которые до сих пор оставались в тени? Он привык к обману, это был его мир, и в нем простых случайностей не существовало. Человек в капюшоне с коробом за плечами появился слишком вовремя, слишком много совпадений, чтобы в них поверить. Но что если в коробе действительно лежит тот самый гримуар? Эрик не мог упустить эту возможность, к тому же в памяти отчетливо всплывали последние слова Гората. Он рисковал всем, не только потерей доверия, но и потерей своей жизни. Улицы Лакараса в этот час казались особенными. Теплые лучи золотого света, пробиваясь сквозь легкую дымку, словно оживляя древние каменные стены, отражались в мокрой мостовой, создавая иллюзию мерцающих звезд. Вильгельм вышел из города, когда солнце стояло в зените, оставляя позади шумные улицы Лакараса и арку восточных ворот. Маг не спешил, его походка была расслабленной, а капюшон полностью скрывал его лицо. Он всячески избегал лишнего внимания, но был совершенно уверен, что его уход не остался незамеченным. За его плечами покачивался пустой деревянный короб, потемневший от времени и скитаний его носильщика. Дорога за городом простиралась меж полей и редких рощ, залитая дневным светом, который постепенно смягчался, наполняя воздух теплым золотистым свечением. Вдалеке у развилки чернели силуэты путников. Обычные крестьяне, торговцы, возможно, искатели удачи. Никто из них не представлял для него интереса. Но магу не нравилась сама идея пересекаться с кем-либо на своем пути. Он предпочитал одиночество. Он не любил людей. Да и вообще... Он мало кого любил. Он продолжил идти, не сбавляя шага, однако вскоре почувствовал то самое знакомое ощущение, словно чужой взгляд скользнул по его спине. Вильгельм не оглянулся, но едва заметно выдохнул, сжимая лямки крепления короба. Кто бы это ни был, он либо слишком самоуверен, либо достаточно опытен, чтобы осмелиться следить за ним. Но Вильгельма это не беспокоило. В этом мире существовало слишком мало врагов, которые могли бы представлять для него реальную опасность. А уж тем более среди тех, кто предпочитал красться за спиной, а не действовать открыто, их просто быть не могло. Макс слегка поморщился, чувствуя, как с каждой минутой раздражение от пешей прогулки накапливается. Он терпеть не мог долго ходить, а стоять и вовсе считал занятием недостойным. Поэтому, не раздумывая, он свернул с дороги, неспешно двигаясь к небольшой рощице. Там в тени деревьев приметил удобное место – поваленный ствол, укрытый мхом. Добравшись до него, Вильгельм с облегчением сел, вытянул ноги и неторопливо принялся доставать трубку. Взмахом пальцев зажег огонек, глубоко затянулся и только потом позволил себе обратить внимание на преследователя. Тот был осторожен, но Макс все равно чувствовал его присутствие. Задержка, нерешительность, едва слышный хруст сухих веток. Все это не укрылось от его внимания. Выпустив клубы серого дыма, что тут же окутали некроманта, перед глазами всплыло совсем другое место. Зимний лес, белые стволы деревьев, скрип снега под ногами. Тогда все было иначе. Тогда он тоже сидел вот так же на поваленном дереве, курил трубку и наблюдал, как по сугробам пробирается март. Парень возвращался, неся с собой хворост для костра. Хмурый, угрюмый, закутанный в потрепанный плащ. А снег хрустел под его ногами так же, как сейчас хрустела сухая ветка в роще. Вильгельму даже это показалось забавным. Макс слегка качнул головой, прогоняя наваждение, и отчетливо произнес, так, чтобы его было слышно и тем, кто за ним наблюдает из укрытия. – У меня нет времени ждать, когда вы наберетесь смелости. Не собираетесь же вы там сидеть до самой ночи? Тишина, повисшая в роще, была красноречивее любых слов. Вильгельм медленно выдохнул дым и, поудобнее устраиваясь на стволе, с показным разочарованием протянул. «Что ж, значит, собираетесь!» Он прекрасно знал, что его слышат. Знал, что те, кто следит за ним, сейчас напряженно переглядываются, решая, стоит ли выходить или лучше затаиться. Глупцы, как будто у них был выбор. Вильгельм не спеша убрал трубку и, не скрывая своего разочарования, поднялся со своего места. Но больше ничего предпринять он не успел. Те, кто за ним следил, решили выйти из своего укрытия. Из-за деревьев показались пятеро. Трое из них – крепкие, вооруженные до зубов головорезы, укутанные в черные плащи. Чуть поодаль стоял жилистый юноша с напряженным взглядом. Тот самый, кто следил за Вильгельмом в городе. Макс сразу узнал его, хоть он и не подавал вида, что с оглядатой был обнаружен. Сейчас он был убежден, что это именно тот самый мальчишка. Но больше всего некроманта заинтересовал пятый. Это был маг. Разумеется, он оглядел каждого, но взгляд его задержался именно на нем. Молодой, самоуверенный и слишком неопытный, чтобы представлять для него интерес. Нетерпеливый, жаждущий показать себя. Но для Вильгельма он был лишь букашкой. Молодой маг шел чуть впереди остальных, стараясь выглядеть уверенно. Его пальцы подрагивали, с них срывались едва уловимые всполохи магии. Ярко-оранжевые искры, трепещущие, как огоньки болотных светляков. Вильгельм со скучающим видом наблюдал за этим представлением. «Юность!» – вздохнул он с показным сожалением. неуемная, жадная, шумная. Ты, должно быть, полагаешь, что это впечатляет!» Он сделал шаг вперед, небрежно отряхивая плащ. «Позволь, я сэкономлю время тебе и твоим дружкам!» Молодой маг сжал кулаки, во взгляде его вспыхнула злость. Видимо, он ожидал совсем другой реакции. Может быть, страха, может, ужаса или трепета, да чего угодно, но не этого. Вильгельм же едва ли мог сдержать зевок. «Слушайте!» – лениво продолжил он, вновь вытаскивая трубку и прикуривая одним движением пальцев. «Давайте сразу перейдем к делу, я очень спешу». Один из тройки в черном, тот, кто выглядел крупнее остальных, шагнул вперед, угрожающе сжимая рукоять меча. «Ты слишком много болтаешь, червяк!» – процедил он. Вильгель медленно поднял бровь. «Как остроумно! Червяк! Уверен, ты месяцами обдумывал эту колкость, не так ли?» Воин рванул вперед но не успел сделать и пару шагов, как воздух между ним и некромантом словно сгустился. Стал тяжелым, вязким, пропитанным чем-то невыносимо древним. Разбойник замер, словно наткнулся на невидимую преграду, и его дыхание перехватило от чего-то, чего он сам не мог объяснить. При виде нескрываемого изумления на лице нападавшего, выражение лица Вильгельма напоминало смесь неисходительного презрения и театрального недовольства. Он скривил губы, словно попробовал на вкус кислое вино, а его глаза слегка прищурились. «Видишь ли?» – негромко проговорил он, вдыхая дым. «Есть вещи, которые лучше оставить в покое. Тени, что лучше не тревожить. И имена, которые разумнее не произносить слух». Он сделал еще шаг, и мир вокруг на мгновение словно содрогнулся. Черные шакалы замерли. Молодой маг напрягся, а жилистый юноша судорожно сглотнул. Тот, что с мечом, сделал еще одну попытку двинуться вперед, Но его собственное тело предало его. Рука дрогнула, пальцы разжались, и меч с глухим звоном упал на землю. Он застывшим взглядом уставился на свои пальцы, будто не верил, что это его собственные. «Что? Что ты?» – хрипло выдавил он, но язык едва слушался. Вильгельм слегка покачал головой, словно разочарованный учитель, видящий, как его ученик в сотый раз делает одну и ту же ошибку. «Ничего страшного», – почти ласково произнес он, – «это всего лишь страх. Он делает тебя слабым. Твои мускулы напряжены, сердце колотится, как у загнанного зверя. И вот ты стоишь тут весь такой опасный, с мечом, который даже поднять не можешь». Разбойник сделал жалкую попытку что-то возразить, но слова застряли у него в горле. Остальные двое в черных плащах переминались с ноги на ногу, переглядываясь, будь то ждали команды. Только жилистый юноша оставался неподвижен. Его глаза метались между некромантом и его товарищами, словно он пытался решить, стоит ли бежать или еще не поздно что-то предпринять. Вильгельму было любопытно, что в такой ситуации будет делать маг. То, что они не ожидали, что их противник окажется тот же маг, было очевидно. Тот напрягся, его губы зашевелились в заклинанием, заклинании. И это было ошибкой. Некромант ухмыльнулся. Легко, почти небрежно он поднял руку, как будто отгонял назойливую муху. Воздух вокруг молодого мага дрогнул, искры в его пальцах погасли, а сам он отшатнулся, судорожно хватая ртом воздух. «Нет, нет, нет!» «Так не пойдет», – покачал головой Вильгельм, делая еще шаг вперед. «Сначала ты следил за мной, потом не представился. А теперь еще и вот это? Разве твои учителя не учили тебя манерам?» Юноша задыхался. Его заклинание не сработало, даже больше. Она будто испарилась в воздухе, как роса под летним солнцем. Он изо всех сил пытался взять себя в руки, но он уже знал. «Этот человек перед ним — непростой маг. Он что-то совершенно иное, с чем ему еще не приходилось сталкиваться прежде». «Кто ты?» — прошептал он срывающимся голосом. Вильгельм снисходительно улыбнулся. «Тот, кого тебе не стоило беспокоить». Его голос был мягким, но от этих слов некроманта мороз побежал по коже всех пятерых. Тишина в роще стала оглушающей. Даже ветер притих, словно боялся потревожить этот момент. Вильгельм потянулся к своей трубке и не спеша сделал затяжку и с удовольствием выдохнул облако серого дыма. — Итак, — равнодушно продолжил он, — у вас был план, наверняка что-то сложное, запутанное, засадами, ударами в спину. Я угадал? — никто не ответил. «Но теперь, боюсь, все стало куда проще». Он снова посмотрел на молодого мага, который все еще не мог отдышаться. «Как думаешь, юноша, стоит ли продолжать?» Маг смотрел на него с ужасом. Он все еще не понимал, что именно сделал Вильгельм, но знал одно. Он ни за что не сможет его победить. «Нет!» – прошептал он. «Эх, все-таки способен на умные решения!» Вильгельм усмехнулся. «Осталось одно! Скажи своим людям, чтобы убрались!» Молодой Макс глотнул, посмотрел на своих спутников, которые ждали от него решения, и, сжав кулаки, выдавил. «Ух... ходим!» Один из разбойников, тот, что был явно посмелее своего товарища, произнес сквозь зубы, которые стучали так, что было слышно на всю округу. «Ты уверен? Мы же... уходим!» Повторил юноша на этот раз более отчетливо. Разбойники бросили на Вильгельма злобные взгляды, но спорить не стали. Один за другим они развернулись и исчезли среди деревьев. Только жилистый юноша задержался, бросил на некроманта последний взгляд, в котором смешались страх и злость. Но помимо этого некромант уловил и нечто похожее на благодарность. Вильгельм проводил взглядом, как последний из пятерых скрывается в густых тенях деревьев. Благодарность? Это было неожиданно. Он знал, что пробудил в них страх, подорвал веру в свои силы и подавил их волю. Но благодарность в глазах этого мальчишки оставила неприятное ощущение где-то внутри. За то, что он оставил в живых? Возможно. Или за то, что не дал юному магу совершить роковую ошибку? По всей видимости, этот оборванец оказался умнее всех остальных. Некромант усмехнулся и, не торопясь, достал трубку. Привычным движением он вытряхнул из нее истлевший табак и набил свежим. Горьковатый дым наполнил легкие, а вместе с ним пришло приятное спокойствие. Вильгельм любил хороший табак. Крепкий, ароматный, терпкий. Но когда его не было под рукой, приходилось довольствоваться полынью. Она, конечно, не давала того же удовольствия. Но зато действовало на нервы успокаивающе, а иногда даже проясняло мысли. Он подошел к большому валуну, осыпанному мхом, и небрежно опустился на него, вытянув ноги. Этот камень ему показался куда удобнее, нежели ствол дерева, на котором он сидел до момента, как его потревожили. Некромант прикрыл глаза, наслаждаясь моментом покоя, но почти тут же он был нарушен. В его голову пришла неприятная мысль. А что, если бы этот отряд столкнулся с Мартом и его спутниками? Эти разбойники были не так просты, а молодой маг, пусть и неопытный, все же мог представлять опасность и стать для них непреодолимым препятствием. Вильгельм невесело ухмыльнулся. Март стал значительно сильнее и быстрее с момента их первой встречи. Пусть он и не видел его в деле своими глазами, но чтобы сделать такой вывод, этого магу и не требовалось. Вот только в бою против мага у Марта шансов было немного. Да и всего отряда никто бы не справился. Разве что тролль. Вильгельм покачал головой. Забавно. Всего год назад он даже не подумал бы об этом. Он не стал бы задаваться вопросами, выживет ли мальчишка или нет. Справится ли его отряд. Что они смогут противопоставить врагу и как можно уберечь их от опасности. Но теперь... Он поморщился вновь затягиваясь. «Нет, это не жалость, не привязанность, просто часть уговора». Но, к своему сожалению, он не был дураком, чтобы поверить в собственный самообман. Вильгельм хмыкнул и прикрыл глаза, выпуская очередную струю дыма. «Часть уговора? Прекрасная отговорка. Если бы дело было только в этом, его бы сейчас не заботила безопасность Марта. Он бы просто убедился, что тот достаточно силен что у него есть надежные спутники, что он умеет держать оружие так, чтобы не поранить себя. И на этом все. Остальное не его проблема. Но что-то тянуло его мысли обратно к этому светловолосому пареньку. Он ловил себя на том, что вспоминает их разговоры, вспоминает, как мальчишка хмурится, как упрямо сжимает кулаки, как поджимает губы, когда злится. Он слишком отчетливо представлял, как Март сталкивается с кем-то, кто сильнее его. С кем-то, против кого даже тролля кажется бессилен. Может быть, стоило их убить? Мысль возникла сама собой и показалась некроманту такой обыденной, как будто речь шла не о пятерых живых людях, а о случайных досадных помехах. Вильгельм потер подбородок, раздумывая, не допустил ли он ошибку, оставив их в живых. Простейшее заклинание, и пятеро тел останутся гнить в лесу, словно никогда и не существовали. Плен забвения идеально подходило для этого. Маг мог не развеивать это заклинание и позволить ему закончить начатое. Но все-таки делать этого он не стал. Вильгельм скосил взгляд в сторону туда, где разбойники скрылись среди деревьев. Ветер снова зашевелил ветви, но там уже никого не было, и он это знал. Даже если эти пятеро примутся уже за марта, нападать сразу не решатся. Им понадобится время, чтобы разобраться в том, что произошло. А значит, у мальчишки и его спутников есть небольшая, но все же фора. Вильгельм не спеша вытряхнул пепел из трубки, и она тут же исчезла в недрах его плаща. Что-то в этом всем его раздражало, но он никак не мог понять, что. Может быть, сам факт, что он вообще думает об этом? Раньше бы не думал. Раньше бы он просто убил их, быстро и без лишних раздумий, и уже бы не вспоминал об этом через минуту. Но теперь. Теперь он почему-то позволил им уйти. Ему не хотелось признавать очевидное, но внутри уже скреблась неприятная мысль. Он стал слишком мягким. И причина этого была более чем ясна. «Черт бы тебя побрал, Март!» Тихо выругался Вильгельм, раздраженно проводя рукой по волосам. «Этот мальчишка не только влез в его жизнь, но и в голову тоже». Вильгельм тихо усмехнулся. Он прожил не одну сотню лет и крайне не любил перемен, а уж тем более тех, что происходили с ним самим. Март. Его собственный, тщательно выстроенный мир трещал по швам, пропуская в себя то, чему там явно не место. Он устало прикрыл глаза, позволяя себе еще мгновение покоя. Ветер гулял между деревьями, трепал его седые волосы и приятно касался его лица, наполняя ноздри сыростью и запахом мокрых листьев. Он медленно открыл глаза и нехотя поднялся. Затем Вильгельм опустил руку в карман плаща и извлек оттуда небольшой предмет. На первый взгляд – обычный камень, гладкий размером с ладонь, покрытый паутинкой и два заметных прожилок, что слабо мерцали под лучами солнечного света. Но стоило Вильгельму сжать его в пальцах, как камень дрогнул, вспыхнул блеклым светом и стал нагреваться, будто вбирая в себя тепло солнца. Этот камень дорого обошелся некроманту, и воспользоваться им можно было лишь раз. Было ли жалко его использовать вот так? Возможно. Но сейчас времени на ритуал и поиск мест силы у него не было. Вильгельм разломил камень надвое. Тонкая серебряная нить вырвалась из разлома, стремительно увеличиваясь в размерах, и в следующее мгновение воздух перед магом вспыхнул. Ткань реальности с хрустом разорвалась, словно старый пергамент и в образовавшемся разрыве застроился мягкий пульсирующий свет. Портал раскрылся бесшумно. За его гранью смутно проступил пейзаж другого места. Узкая улочка, мощенная старым камнем, размытый свет фонаря, низкие каменные дома с покатыми крышами, покрытыми мхом. Вильгельм удовлетворенно улыбнулся, спрятал руки в рукав плаща и неторопливо шагнул вперед. Но прямо перед порталом замер. Некромант опустил взгляд вниз. У его ног лежал короб, когда-то важный, но теперь совершенно бесполезный. Маг небрежно пнул его в сторону и шагнул в разлом. Ему нужно было подготовиться к встрече с Луцием, и для этого ему понадобится кое-что особенное, что станет для пироманта сюрпризом. Солнце стояло еще высоко, заливая городские стены густым золотым светом. Пятеро путников приближались к городским воротам, шагая достаточно быстро, Но в то же время и осторожно, словно опасаясь преследования. Долгий путь в тишине не принес облегчения. Напротив, он лишь сильнее давил на плечи. Они обменивались короткими взглядами, но никто не решался заговорить первым. Толчея у ворот, казалась почти праздничной в своем беспечном шуме. Торговцы перекликались, споря между собой. Стражники в полудреме опирались на алибарды или не взглядами по толпе. Кажется. «Мы вернулись в мир живых», – негромко пробормотал один из черных шакалов, который первым ринулся на Вильгельма. «Вопрос лишь в том, надолго ли», – отозвался Хлорик, нервно одергивая ворот своей темной мантии. Город встречал их привычной суетой, но до нее им не было никакого дела, ведь за этими стенами их ждала встреча, от которой зависело слишком многое, и никто из пятерых не знал, как на их провал отреагирует Эрик. «Думаю, нам лучше не задерживаться!» Тихо бросил жилистый юноша, тот самый, что следил за Вильгельмом. Он был бледен, а губы его подрагивали. Он еще не отошел от встречи с некромантом. «Чем быстрее мы найдем Эрика, тем лучше!» «Ты думаешь, он нас похвалит?» С ироничной усмешкой спросил один из черных шакалов. «Мы вернулись пустыми руками. Без этого короба, будь он ладен, без каких-либо сведений!» «Все, что у нас есть, — это жалкий рассказ о том, как мы наткнулись на кого-то, кто вдоволь поиздевался над нами, словно над детьми». «Зато мы живы», — мрачно добавил другой, тот, что так и остался в стороне. «Надолго ли?» — хрипло произнес Хлорик. Но ему так никто и не ответил, и они молча двинулись вперед. В воротах никто не остановил. Стражники, оживленно переговаривавшиеся у массивных створок, даже не удостоили их взглядом. К Эрику отправили Мартина, того самого парня, который сообщил ему о странном человеке с коробом за плечами. Эрик был в той же таверне, но на этот раз он был в одиночестве. Он сидел за дальним столом, откинувшись на спинку кресла, рассеянно постукивая пальцами по деревянной поверхности. Перед ним стояла кружка, давно остывший кусок пирога лежал нетронутым, словно он чего-то ждал. Когда дверь скрипнула, пропуская в полумрак долговязую фигуру Мартина, Эрик поднял голову. Тот замер на секунду, задержавшись в проеме, словно надеясь, что еще можно повернуть назад. Но отступать было некуда, он шагнул вперед. Эрик молча смотрел на него, ожидая, когда тот начнет разговор, но так и не дождался. «Ну?» – наконец прозвучал голос. Спокойный, но в нем чувствовалось явное нетерпение. Мартин судорожно сглотнул. Внутри него все сжалось. Ему предстояло объяснить, почему они вернулись ни с чем. Почему тот, кого они должны были уничтожить, ушел целым и невредимым. Слова будто застряли в горле и никак не хотели оттуда выбираться. Но Мартин прекрасно понимал, что заставлять ждать лучше не стоит. И он приступил к рассказу.